Книга пятая. О справедливости. Параграф первый. Теперь должно обратиться к рассмотрению справедливости и несправедливости и к тому, каких действий они касаются, какого рода середина справедливость и между какими крайностями находятся справедливые. Рассмотрение наше будет следовать тому же самому методу, как и в предыдущих случаях. Мы видим, что словом справедливость все желают обозначить то приобретённое свойство души, в силу которого люди становятся способными к справедливому действиям и в силу которого они поступают справедливо и желают справедливого. То же самое относительно несправедливости, в силу которой люди поступают несправедливо и желают несправедливого. Поэтому и мы это общее описание положим в основу нашего исследования. Наука и способности отличаются от приобретённых душевных качеств, ибо одна и та же способность и наука охватывает, как кажется, противоположности, приобретённое же свойство не охватывает в то же время и противоположного ему. Например, человек, имеющий здоровье, не может делать противоположного ему, а только здоровый. И мы говорим, что он идёт здорово, когда он ходит как здоровый человек. Часто известное приобретённое свойство познаётся из противоположного ему свойства и часто оно познаётся из того, что ему подчинено. Когда телесное благообразие известно, то вместе с тем известно и безобразие. Благообразие познаётся из условий, создающих его, и из него познаются условия, создающие безобразие. Если благообразие состоит в твёрдости мускулов, то по необходимости безобразие должно состоять в вялости мускулов, и условиями, создающими благообразие, должно быть условия, делающие мускулы твёрдыми. В большинстве случаев бывает, что если одно из противоположных качеств употребляется в различных значениях, то и другое также употребляется в в различных значениях. Например, если справедливое, то и несправедливое. Параграф 2. Кажется, понятия справедливости и несправедливости употребляются в различных значениях, но различие ускользает вследствие родственности синонимов и не замечается, как бывает, когда значения сильно отличаются. Например, различие по смыслу велико в случае синонима клейс, которым обозначается кость под шеей животного, ключица, и инструмент, которым открывают дверь. Посмотрим, в скольких значениях употребляется слово «несправедливый». Несправедливым называют как нарушившего закон, так и берущего лишнее из других и человека неравно относящегося к другим людям. Ясно, что и справедливым называют человека, то поступающего по законам, то равно относящегося ко всем людям. Итак, понятие справедливости означает в одно и то же время как законное, так и равномерное. а несправедливости, противозаконное и неравное отношение к людям. Но так как несправедлив также человек, стремящийся клишней выгоде, то следовательно, несправедливость имеет отношение к благам, не ко всем благам, а лишь к тем, которые создают внешнее счастье и несчастье, которые, говоря безусловно, всегда благо, но не суть такие для каждого отдельного лица. Люди же их именно и желают, и стремятся к ним, а этому не следовало бы быть, а следовало бы им молиться о том, чтобы безотносительные блага стали благами и для них. Выбирать же им следует те, которые суть благо для них. Несправедливый не всегда станет выбирать большее, но иногда и меньшее, когда имеет дело с безотносительным злом. Но так как меньшее зло, в известном смысле, может быть названо благом, а корысть заключается в стремлении к благам, то такой человек все же, как кажется, может быть назван человеком корыстным. Он в то же время и человек неравно относящийся к другим, ибо это последнее понятие охватывает собой первое и обширнее его. Параграф третий. Если человек, преступающий законы, несправедлив, А держащийся законов справедлив, то ясно, что все установленные законом в известном смысле справедливо, ибо все, что положено законодателям, законно, и каждое отдельное его постановление мы называем справедливым. Законы же касаются всевозможных отношений, имея в виду или общее благо всех людей, или же благо лучших и сильнейших людей, а этих называют таковыми или вследствие их добродетелей, или по какой-либо другой подобной причине. Так что по одному значению понятие справедливого производит и охраняет благо. честолюбия и части его в политическом общении, но закон приказывает сверх того творить дела мужества, например не покидать военного строя, не убегать с поля сражения, не бросать оружие, дела умеренности, например, не прелюбодействовать и не делать насилий, дела протеста, например, не драться и не браниться. Подобным же образом поступает закон относительно других добродетелей и пороков, предписывая первые и воспрещая последние. И предписыт он верно, если он верно составлен, хуже, если он небрежно составлен. В этом смысле справедливость совершенная добродетель, хотя и не безусловно совершенная, а по отношению к другим людям, и вследствие этого-то часто справедливость является величайшей из добродетелей. Более удивительной, блестящей, чем вечерняя или утренняя звезда. Поэтому это мы и говорим, видя по пословице: в справедливости заключаются все добродетели. Сверх того, она потому есть наиболее совершенная добродетель, что польза этой добродетели совершенная. Совершенная же она потому, что кто обладает ею, имеет возможность воспользоваться ею и для других людей, а не только для себя. Многие люди умеют проявлять добродетель в своих домашних обстоятельствах, но не в состоянии сделать этого по отношению к другим. В этом обстоятельстве лежит истинный смысл изречения Бианто, что должность показывает человека, ибо должностное лицо имеет дело с ближними и с обществом. Вследствие этого же обстоятельства, одна только справедливость из всех добродетелей, как кажется, состоит в благе, приносящем пользу другому лицу, ибо справедливость всегда относится к другим и приносит пользу другому лицу, будь оно властелин или всё общество. Самый дурной человек действительно есть тот, кто поступает дурно как по отношению к себе, так и по отношению к своим друзьям. Но самый лучший человек не тот, кто поступает согласно добродетели и справедливостью по отношению к себе, а тот, кто поступает так по отношению к другим, а это трудное дело. В таком смысле справедливость не есть часть добродетели, а вся добродетель. И противоположность её не справедливость, не часть порочности, а порочность вообще. Из сказанного ясно, чем отличается добродетель от этой справедливости. По существу они тождественны, но в проявлении они различаются. Одна справедливость добродетель, проявляющаяся в отношениях к другим, другая, то есть добродетель, приобретённое душевное качество, взятое безотносительно. Параграф 4. Мы исследуем здесь справедливость как часть добродетели, ибо как мы сказали, таковая и существует. Точно так же мы исследуем и несправедливость как часть порочности. Доказательство её существования следующее. При всяком порочном действии человек поступает несправедливо. Но он может не проявить корысти. Например, если он из трусости бросит свой щит или по грубости выбронит кого-либо, или не поможет деньгами вследствие скупости. Проявив ли корысть, он при этом часто не впадает ни в один из упомянутых пороков, и, конечно, не во все вместе. Однако он впадает в известного рода порочность, ибо ведь мы его хулим, а именно в несправедливость. Итак, Есть особого рода несправедливость, часть всей несправедливости, и есть понятие несправедливого, составляющее часть всего понятия несправедливого определенного закона. Сверх того, если кто либо ради выгоды занимается пари любодеянием и получает за это плату, а другой напротив приносит денежную жертву своей страсти, то последнего, как кажется, следует скорее назвать не воздержанным, чем горстолюбивым. Первого же несправедливым, а не не воздержанным. И это очевидно вследствие его стремления к наживе. डेन Все другие несправедливые поступки можно всегда подвести под какой-либо вид порочности. Например, при любое деяние под невоздержанность. Если кто-либо оставил своего ближнего в битве, то это можно подвести под трусость, по бою под гневливость, а любое стяжание не под какой другой порок не подведешь, кроме несправедливости. И так ясно, что кроме всей несправедливости существует несправедливость как часть первой, имеющая тоже название вследствие того, что обе определяются одним и тем же родовым. в понимании. Смысл и значение обеих заключается в отношении к другим людям. Разница лишь в том, что одна имеет дело с почестями или деньгами, или безопасностью и тому подобными, заключёнными в одну категорию явлениями, возникает из наслаждения выгодою, другая же охватывает всё то, с чем имеет дело нравственный человек. Параграф 5. И так ясно, что существует несколько родов справедливости и что помимо всей справедливости существует еще и другая. Следует определить, какова она и какие ее качества. Мы уже различили несправедливость, состоящую в нарушении законов, от несправедливости, состоящей в неравном отношении, а также справедливое в смысле законного мы различили от справедливого в смысле равного отношения. Итак, первый вид несправедливости состоит в нарушении закона. Если неравномерное и противозаконное не одно и то же, но отличаются друг от друга как часть от целого, ибо все неравномерно и противозаконно, но не все противозаконно и неравномерно, то значит и несправедливые и вообще несправедливость не одно и то же, а различаются друг от друга как часть отличается от целого, ибо несправедливость в этом значении есть часть всей несправедливости, точно так же как и справедливость часть всей справедливости. Мы должны говорить о специальной справедливости, о специальной несправедливости и точно так же о специально справедливом и несправедливом. Мы оставим без внимания справедливость и несправедливость, имеющую связь со всей добродетелью и состоящую в проявлении всей добродетели или порочности по отношению к другим людям. Ясно также, как следует определить справедливый и несправедливый по отношению к ним, то есть всей добродетели и порочности. Почти все действия, предписанные законом, осуществляются все цело добродетелью, ибо закон предписывает осуществлять в жизни всякую отдельную добродетель и запрещает всякое порочное действие. Те законо положения, которые касаются воспитания человека для общественной жизни, имеют в виду создать всю добродетель. Вопрос же о том, принадлежит ли воспитание отдельного человека, который делает его хорошим человеком вообще, а не гражданином, политике или другой какой науке, будет нами рассмотрен позднее. Может быть, не одно и то же. Быть хорошим человеком. И хорошим гражданин. Что касается специальной справедливости и соответствующего справедливого, то один вид её проявляется в распределении почестей или денег или вообще всего того, что может быть разделено между людьми, участвующими в известном обществе. Здесь-то и может быть равное или неравное наделение одного перед другим. Другой вид её проявляется в уравнивании того, что составляет предмет обмена. Этот последний вид подразделяется на две части. Одни общественные сношения произвольные, другие непроизвольные. К произвольным относятся купля и продажа, заём, поручительство, вклад, наёмная плата. Они называются произвольными, ибо принцип подобного обмена произволен. Что касается непроизвольных, то они частью скрыты. Например, воровство, прелюбодеяние, приготовление яда, сводничество, приманивание прислуги, убийство, лжесвидетельство, частью насильственные, например, исколечение, удержание в тюрьме, умерщвление, грабёж, увечье, брань и ругательство. Параграф 6. Итак, если несправедлив тот, кто нарушает равномерность, и если несправедливый заключается в неравномерности, То ясно, что должна быть и середина в неравномерности, а таково равномерное. В каждом действии, в котором может быть излишек или недостаток, может быть и равномерность. Если несправедливым называется неравномерное, то справедливым равномерное. Это ясно всем и без дальнейших доказательств. А если равномерное середина, то и справедливая середина. Равномерное же предполагает по крайней мере два предмета. И так необходимо, чтобы справедливое было серединой и равномерным по отношению к известным предметам и лицам, поскольку оно середина, оно должно быть серединой чего-либо, а это есть избыток и недостаток. Поскольку оно есть равномерное, оно равномерно относительно двух предметов, а поскольку оно справедливое, оно справедливо относительно известных лиц. Итак, справедливое предполагает по необходимости по крайней мере четыре условия: два лица, по отношению к которым оно справедливо, и два предмета, к которым оно относится. Точно так же и равенство будет одним и тем же как по отношению к предметам, так и по отношению к лицам, ибо как предметы относятся друг к другу, так же и лица. Если они не равны, то они не могут иметь равного. Отсюда-то и возникают тяжбы и споры, когда равные люди владеют неравным имуществом или неравным уделено равны. Это явствует и из поговорки делить по достоинству. Все люди согласны в том, что распределяющая справедливость должна руководствоваться достоинством, но мерила достоинства не все видят в одном и том же: а граждане демократии видят его в свободе, олигархии в богатстве, а аристократии в добродетели. Итак, понятие справедливого состоит в известного рода аналогии пропорциональности, ибо пропорциональность свойственна не только абстрактным числам, но числам вообще. Пропорциональность состоит в равенстве чисел и нуждается по крайней мере в четырёх членах. Очевидно, что разделённая пропорция состоит из четырёх членов, но и постепенная точно так же, ибо последняя пользуется одним числом, как двумя, и называет его два раза. Например, как А относится к Б, так же и Б относится к С. Здесь Б два раза упомянуто. Итак, если считать Б два раза положенным, то выходит, что пропорция состоит из четырёх членов. Таким образом, и понятие справедливого предполагает по крайней мере четыре члена, и отношения то же самое, ибо лица и предметы также разделены. Итак, как лицо А относится к лицу Б, точно так же относится предмет С к предмету Д, или называя лица и предметы поочередно, А относится к С, как Б относится к Д. Отсюда следует, что и целое относится к целому как части, то есть А плюс С, деленное на Б плюс Д, равно А. делённое на b. А таким именно сочетанием и пользуется распределение, и если пропорция так составлена, то сочетание верно. Параграф 7. Итак, разделяющая справедливость состоит в сочетании отношений a к c и b к d. И в то же время справедливая середина того, что находится вне пропорции, ибо пропорциональность состоит в середине, а справедливая в пропорциональности. В математике называют такую пропорцию геометрической, ибо именно в ней целое относится к целому, как один член относится к другому. Но эта пропорция непостепенная, ибо отношение лица к предмету не состоит в одном и том же числе. Итак, в этом значении справедливая пропорция, несправедливые, противоречивые пропорции. В таком случае один член пропорции становится слишком большим, а другой слишком малым. Это явствует и из рассмотрения действий, так как поступающий несправедливо уделяет себе из подлежащего делению слишком большую часть, а терпящий несправедливость получает слишком малую часть. Что же касается злу, то отношение здесь обратное, ибо меньшее зло по отношению к большему злу почитается благом, и выбор меньшего зла предпочтительнее большего, а выбирается всегда благо, и чем оно больше, тем оно предпочтительнее. Итак, вот каков этот вид справедливого. Остальной вид уравнивающей справедливости возникает в произвольных и непроивольных обменных отношениях. Этот вид справедливости различается по форме от предыдущего. Распределяющая справедливость, как сказано, касается благ, общих всем гражданам, и распределяет их пропорционально. И даже если бы распределялось общественное имущество, то при этом руководствовались бы отношением, в котором стоят взносы в общественную казну отдельных граждан. Несправедливость, противоположенная этому виду справедливости, заключается в непропорциональности. Справедливость же в обменах также заключается в своего рода равенстве, но не по такой пропорции, а по арифметической. Ибо здесь не имеют в виду разницы, лишил ли порядочный человек дурного чего бы это ни было, или дурной порядочного, или же порядочный совершил прилюбое деяние, а не дурной человек. Закон обращает внимание лишь на различие ущерба, а с лицами обходится как с равными во всём, за исключением различия от того, кто совершил преступление, от того, кто страдает, и того, кто нанес ущерб, от того, кто терпит ущерб. Итак, эту то несправедливость, состоящую в неравенстве, судья старается приравнять, либо в тех случаях, когда один испытывает побои, а другой наносит их, или когда один убивает, а другой убит. В этих случаях страдания и действия разделены на неравные части. Судья старается путём наказания восстановить равенство, отнимая выгоду у действующего лица. Слово выгода употребляется, вообще говоря, во всех подобных случаях, хотя бы оно и не было вполне соответствующим названием. Как, например, говорится о выгоде про того, кто нанёс побои, а о наказании про того, кто испытал побои. Когда определено страдание, испытанное кем-либо, то одно называется наказанием, другое выгоды. Итак, середина между избытком и недостатком равна Выгода же и ущерб в суть избытка и недостатка, и притом в противоположном отношении. Выгодой называется избыток благ, а недостаток зла ущербом противоположное. Середина же между ними есть равная, которую мы называем справедливом. Следовательно, Уравнивающая справедливость есть середина ущерба и выгоды, поэтому это люди, когда спорят о чем-либо, прибегают к судье. Ити в суд значит обратиться к справедливости, ибо судья желает быть как бы алиса творенной справедливостью. К тому же люди ищут беспристрастного судью, и кое-где судьи называют посредниками, чтобы этим обозначить, что люди, достигнув справедливого решения, станут держаться середины. Итак, справедливость должна быть известного рода серединой, если уже судья есть нечто подобное. Судья же уравнивает и отнимает как бы у линии, разделённой на неравные части, ту часть, которая превышает собой половину, чтобы присоединить её к меньшей части. Если целое делится на две части, то говорится, что каждый получит своё, если каждый получил равную часть. Равное же состоит в середине между большим и меньшим по арифметической пропорции, поэтому-то справедливое называется дихаион, ибо оно состоит из двух частей диха. И можно бы произносить дихаион, а вместо дикастос судья дихастес. Если из двух равных величин у одной отнять нечто и прибавить это нечто к другой, то у последних двумя частями будет больше первой. Если жетняя часть не прибавляй ко второй, то она будет лишь одной частью больше первой. Та величина, к которой прибавлена часть, будет этой частью больше середины, а середина в свою очередь больше той величины, у которой отнята часть. Отсюда мы можем узнать, что мы должны взять у человека, имеющего слишком много, и какую часть должны прибавить тому, кто имеет слишком мало. Ту часть, которая превышает середину, мы должны прибавить имеющему слишком мало, и избыток середины должны отнять у имеющего слишком много. Предположим три равные по длине линии: альфа, альфа прим, бета, бета прим и гамма, гамма прим. Пусть от линии альфа, альфа прим будет отнята часть альфа эпсилон и присоединена к линии гамма, гамма прим часть гамма прим дельта, так что вся линия гамма прим дельта длиннее линии альфа эпсилон и гамма прим дельта на гамма. Прим з и линейная линия бета бета прим на гамма прим дельта. Название же эти выгода и наказание, собственно, заимствованы из области произвольного обмена, ибо получить более, чем ранее имел, называется выгодать, а остаться при меньшем, чем первоначально было, называется потерпеть ущерб, быть наказанным, как это бывает при купле и продаже и других делах, дозволенных законом. В тех же случаях, когда никто не получит более и никто не получит менее, но всякий получит своё и получит по доброй воле, в этих случаях говорят, что никто не выгодал и не потерпел ущерба. Итак, справедливость есть середина выгоды и ущерба, ограничивающая произвол. Она стремится к тому, чтобы каждый, как ранее, так и позднее, имел равное, следуемое ему. Параграф 8. Некоторым кажется, что воздаяние равным безусловно справедливо. Это, например, утверждали Пифагореицы. Они так безотносительно определяли: справедливое состоит в воздаянии другому равным. Однако воздаяние равным нельзя подвести ни под понятие распределяющей справедливости, ни под понятие уравнивающей. Хотя в этом смысле желают истолковать судебное решение Родоманта: если кто терпит равное тому, что сделал, то справедливость соблюдена. Ибо оно это понятие справедливости многому противоречит. Например, если должностное лицо прибьёт кого-либо, то его нельзя также побить. А если кто побил должностное лицо, то такого должно не только побить, но и наказать строго. При этом велика разница произвольного от непроизвольного, хотя однако общественное отношение, имеющее дело с обменом, поддерживается именно этим видом справедливости, воздаймем равным, которое имеет в виду пропорциональность, но не равенство, ибо общество держится тем, что у каждого воздается пропорционально его деятельности. При этом или стараются воздать за зло злом, и если подобное воздаяние невозможно, то такое состояние считается рабством, или же за добро добром. Если же нет, то значит за услугу не воздается равной услугой, а государства именно и держатся подобными взаимными услугами. Поэтому-то храмы харит ставятся на рынках, чтобы услуга была оплачиваемой услугой. В том и состоит специальное свойство благодарности, чтобы получившая должня не только отвечала услугой, но и сам начал содолжение. Это пропорциональное воздаяние делается путём сочетания диаметров двух углов четырёхугольника. Например, пусть альфа будет архитектор, бета сапожник, гамма дом, дельта сапог. Архитектор должен пользоваться работой сапожника, а этому в свою очередь воздавать собственным трудом. Сказанное возможно, если сперва на единое непропорциональное мера равенство, и затем уже будет совершено воздаяние равным. Если этого нет, то обмен будет неравный и не может состояться. Ибо ведь ничто не мешает работе одного быть более ценной, чем работа другого, а их-то и нужно приравнять. То же самое замечается и в других искусствах и ремёслах. Они взаимно уничтожались бы, если бы работник не производил чего-либо, имеющего количественную и качественную ценность, и если бы принимающий работу не принимал её как определённую количественную и качественную ценность. Два врача не могут создать общество, а врач, и земледелец и, вообще говоря, люди, занимающиеся различным и неравным, могут создать его, но их-то работу и нужно приравнять. Поэтому всё, подлежащее обмену, должно быть известным образом сравнимо. Для этого-то и введена монета, ставшая в известном смысле посредником. Она всё измеряет и определяет, насколько один предмет превышает другой ценностью, например, сколько пар сапог равны по ценности одному дому или пропитанию одного человека, и показывает в каком отношении работа архитектора находится к работе сапожника, и сколько следует дать пар сапог за дом или пропитание. Если же пропорция не соблюдена, то невозможен обмен, невозможны общественные отношения. А возможны они лишь в том случае, когда в предметах обмена есть известного рода равенство. И так все предметы должны, как сказано ранее, измеряться чем-либо одним. Этим в действительности служит нужда, которая всё соединяет. Ибо если бы люди ни в чём не нуждались или же нуждались не в одном и том же, то не было бы обмена или взаимного обмена. Монета же явилась как бы представителем нужды по всеобщему соглашению. Отсюда-то и её название. Но не сама, ибо она не по природе такова, а по человеческому соглашению. И в нашей власти изменить монету и сделать её неупотребительной. Итак, воздаяние равным имеет место, когда найдено уравнивание, когда, например, земледелец относится к сапожнику так же, как работа сапожника к работе земледельца. До обмена не следует представлять себе пропорций. В противном случае оба избытка будут на одной стороне. Только в том случае, когда каждый получил следующее ему, они становятся равными между собой и соучастниками, именно в силу того, что подобное равенство может возникнуть в их отношениях. Если земледельца назвать альфа, пропитание гамма Сапожника бета, то уравнивающая работа его будет дельта. Если бы не воздаяние, то невозможно было бы и самое общество. Что нужда связывает людей в одно, явствует из того, что если двое не нуждались друг в друге, или один из двух не нуждался бы в другом, то не было бы и обмена, который имеет место в том случае, когда кто-либо нуждается в том, что другой имеет. Например, вино в замен куева другой дозволяет вывоз хлеба. И так в таком случае необходимо уравнение. Что же касается обмена возможного в будущем нужды в кое мне представляется в настоящее время, то порукой его являются, когда обмен стал необходим, деньги. Кто приносит деньги, тот должен иметь возможность получить то, в чём нуждается. Но и деньги подвержены изменениям и бы не всегда имеют одинаковую ценность. Однако они должны представлять собой более твёрдые мерило оценки, и ими должно быть всё оцениваемо. Таким-то способом становится возможным обмен, а вместе с ним и общение. Итак, деньги, будучи мерой, делают соравнимыми все остальные предметы, приравнивают их. И как невозможно общение без обмена, так невозможно обмен без уравнения ценностей, и точно так же невозможно уравнение без сравнимости предметов. Говоря точно, невозможно, чтобы столь различные предметы стали сравнимыми, но для удовлетворения нужды человека это в достаточной мере возможно. Для этого должна существовать, по общему соглашению, одна мера оценки. Поэтому-то она называется но именно ибо деньги делают всё сравнимым благодаря тому, что всё измеряется деньгами. Пусть альфа будет дом, бета 10 мин, гамма ложи. Пусть альфа равняется половине бетты, если дом стоит 5 мин. Или же всему бетта. Пусть ложи гамма равняется 1/10 части бетта. Ясно, что в таком случае ценность нескольких лож равняется ценности одного дома, то есть пяти. Ясно также, что именно таким способом происходил обмен ранее изобретением денег. Нет разницы, дать ли 5 лож взамен дома или ценность пяти лож. Параграф 9. Итак, нами определено понятие справедливости и понятие несправедливости. Из этих определений ясно, что справедливый образ действий находится посередине между нанесением и испытыванием несправедливости. Первый стремится к тому, чтобы иметь более, чем следует. Справедливость же середина, но не в смысле ранее рассмотренных добродетелей, а в том смысле, что она производит середину, не справедливость же крайность. Итак, справедливость есть добродетель, в силу которой справедливый называется человеком, намеренно поступающим справедливо, и который при распределении благ между собой и другим или между двумя посторонними лицами поступает не так, что себе уделяя слишком много, а другому слишком мало, а зло распределяет противоположным образом, но уделяет каждому соответствующее ему по пропорции и точно так же поступает при распределении благ между двумя посторонними особами. Несправедливость же напротив есть порок, в силу которого человек поступает несправедливо. Она заключается в непропорциональном увеличении или уменьшении полезного или вредного. Несправедливость есть в одно и то же время и избыток, и недостаток. Это потому, что она имеет отношение к избытку и недостатку. Она есть слишком большое, избыток присвоение себе безусловно полезного и недостаточное уделение себе вредного. Несправедливость в целом точно так же действует и по отношению к другим. При этом зависит от случая, в пользу какой из двух сторон, между которыми происходит раздел, будет нарушена пропорциональность. Что же касается несправедливого образа действий, то недостаток находится на стороне испытывающего несправедливость, а избыток на стороне поступающего несправедливо. Параграф 10. Таким образом мы рассмотрелись справедливости и несправедливости их природу, а также понятие справедливого и несправедливого вообще. Но так как возможно, что человек поступает несправедливо, не будучи ещё несправедливым, то спрашивается: какого рода преступление должен совершить кто-либо, чтобы его можно было назвать несправедливым во всех отношениях, например, вором или прелюбодеем или разбойником? Или и в таком случае не будет разницы? Ведь может же кто-либо связаться с замужней женщиной, зная, кто она, но сделать это не вследствие предшествовавшего намерения, а под влиянием страсти? Он во всяком случае совершает преступление, но не может быть назван несправедливым точно так же, как не может быть назван вором тот, кто раз украл, или прелюбодеем тот, кто раз нарушил законы верности. Ранее уже говоря о в каком отношении воздайание равно понятию справедливости. Не должно ускользать от нашего внимания то обстоятельство, что искомое нами понятие состоит как в справедливости вообще, так и в политической справедливости права. Последнее же имеет место между людьми, принадлежащими к одному общению, и имеет целью самоудовлетворённость их, при том, между людьми свободными и равными, равными в смысле или пропорциональности, или числа вообще. Люди, не находящиеся в подобных отношениях, не могут и иметь относительно друг друга политической справедливости, право. но имеют некоторого рода справедливость, названную так по сходству с предшествующим видом. Те люди имеют права, для которых существует закон, определяющий их отношения. Закон же предполагает преступление, суд, распределение правды и неправды. В тех людях и в обществах, в которых есть несправедливость, в тех должны быть и преступления. Но не везде, где есть преступление, необходимо предполагать и несправедливость. Она же состоит в том, что человек уделяет себе слишком большую часть безотносительных благ и слишком малую часть безотносительных зол. Поэтому-то мы и не дозволяем властвовать человеку, а разуму, ибо первый властвовал бы в свою пользу и стал бы тиран. Властитель, однако, есть охрана справедливости, а есть ли справедливость, то вместе с тем и равенство. Ему, как кажется, нет выгоды быть справедливым, ибо он из безотносительных благ не уделяет себе большую часть, а лишь столько, сколько следует по пропорции, и тогда выходит, что он справедлив ради других людей. Поэтому это и говорят, что справедливость состоит в чужом благе, как мы ранее сказали. Должно с новому лицу следовать давать известное вознаграждение, которое состоит в почете и почестях. Те становятся тиранами, которые этим не удовлетворяются. Что касается права господина на драбу и отца на детей, то оно не тождественно с политическим правом, но подобно ему. Ибо не может быть несправедливости против того, что составляет безотносительную собственность кого-либо. И мужство же раб и дети в известном возрасте, пока оно ещё не отделилось от семьи, составляет как бы часть господина, а никто преднамеренно не станет вредить самому себе. Поэтому-то не может быть и несправедливости относительно себя. Итак, в этих отношениях не может существовать политических прав и политической несправедливости, ибо то и другое создаётся законом и имеет место лишь в людях по своей природе, могущих жить в законе, а таковые суть те, у которых существует равенство во влавствонии и в подчинении. Скорее можно говорить о правах в отношениях к жине, чем о таковых по отношению к детям и рабам. Таково экономическое право, которое, впрочем, различно от политического. Что касается политического права, то оно частью естественное, частью условное. Естественное право то, которое везде имеет одинаковое значение и не зависит от признания или непризнания его. Условное право то, которое первоначально могло быть без существенного различия таким или иным. Но раса, но определено, это безразличие прекращается, и есть разница: выкупить ли пленник за одну мину, и принесли ли в жертву одну козу, а не двух баранов. Сюда же относятся законоположения, даваемые для отдельных единичных случаев, например, касательно жертвоприношения бразиду. Законоположение, получающее силу путём голосования, Некоторым кажется, что все права именно такого рода, то есть условные, ибо то, что существует по природе неизменно, имеет повсюду одинаковое значение. Например, огонь жжёт точно так же здесь, как в Персии, в то время как понятие о справедливом изменчиво. Но это не так, и понятие о справедливости изменчиво только в известной степени. Что касается богов, то относить ты их вовсе, может быть, нельзя говорить об изменчивости. Что же касается нас, то есть у нас и известного рода естественное право, хотя вся область права изменчива. Всё же, однако, есть право естественное и право условное. Ясно, что из явлений, могущих быть и иными, должно отнести к области естественного права и что должно отнести не к области естественного права, а установленного законом и всеобщим соглашением. Это определение может быть применено и ко всему другому. Так, например, правая рука от природы сильнее левой, но может случиться, что у некоторых людей обе руки одинаково сильны. Что касается правовых отношений, основанных на взаимном соглашении о пользе, то они подобны мерам. Не везде существует одинаковая мера для вина и хлеба, а мера крупных покупателей больше, чем мера мелких продавцов. Подобным же образом и то право, которое не от природы таковое, а есть лишь человеческое право, не повсюду одинаково, точно так же, как и государственное устройство не везде одинаково, хотя лучше от природы лишено. Отдельные права из законодательства относятся между собой, как целое относится к частному. Ибо действий много, правила же касающиеся их одно, оно общее. Есть однако разница между преступлением и понятием несправедливого, точно так же, как между справедливым действием и понятием справедливого. Несправедливое бывает двух родов: или от природы, или по установлению. Вот это-то несправедливое, когда осуществляется действием, становится преступлением. Ранее же оно не преступление, а лишь несправедливое in abstract. То же самое относительно справедливого действия. Но гизика обозначает общее во всяком справедливом поступке, словом дикайо прагема, справедливым образом действия, а словом дикайома скорее обозначает исправление преступления. Что же касается отдельных видов преступлений, каковы они, сколько их и с чем они имеют дело, то это мы разберём позднее. Итак, если такова справедливость и несправедливость, то только в том случае, кто либо совершает преступление, или поступает справедливо, когда он действует произвольно. Когда же он действует непроизвольно, то он не совершает преступление и не поступает справедливо. Действие его лишь случайно становится таковым, и бы всякая деятельность людей подходит под категорию справедливой и несправедливой. Преступление из справедливого образ действий определяется понятием произвольного и непроизвольного. Когда преступление произвольно его хулята и в силу произвольности именно оно и есть преступление. Следовательно, нечто может быть несправедливым, не будучи ещё преступлением, а именно если отсутствует произвольность. Произвольным же я называю, как уже ранее сказано, то действие, которое находится во власти человека и которое он совершает сознательно, не будучи в неведении, не относительно лица, ни средств, ни цели, как, например, если кто-либо знает, кого он бьет, чем и ради чего бьет, и при том поступает во всем этом не случайно и не по принуждению, как, например, в том случае, если кто-либо, взяв руку другого, ударил ею третьего, второй не поступал бы произвольно, ибо действие не зависело бы от него. Может случиться, что побитый окажется отцом бывшего. Последний же знал лишь, что он человек и что он один из присутствующих, но не знал, что он его отец. Точно то же должно сказать и о цели и о всем действии. Итак, не произвольно то, что делается по неведению, или если не по неведению, то потому, что действие не во власти действующего лица или принуждено. Ведь многое из того, что определено природой, мы делаем и терпим сознательно, хотя оно и не относится к произвольному, как, например, старость или смерть. Точно так же некоторые преступления и некоторые справедливые поступки становятся таковыми лишь случайно. Ведь может случиться, что кто-либо вернёт доверенное ему имущество против воли и из страха. Про такого человека нельзя сказать, что он поступил справедливо или что он придерживается правильного образа действий, а можно сказать только то, что он случайно поступил справедливо. Точно так же и про того, кто против воли и по принуждению не возвращает доверенное имущество, можно сказать лишь, что он случайно поступает несправедливо и совершает преступл Произвольные действия бывают частью намеренные, частью не намеренные. Намеренные те, о которых мы заранее совещались с собой, не намеренные те, которые ранее не обдуманы. Ущербы, встречаемые в обществе, бывают троекового рода. Одни из них проступки, совершаемые по неведению. Они имеют место тогда, когда кто-либо действует, не зная ни лица, против которого направлено действие, ни объекта действия, ни, наконец, цели действия. Например, если кто-либо вовсе не думал бросить предмет или хотел бросить не в это лицо, или не ради этой цели, но вышло случайно так, что он не совершил того, что хотел. Например, он бросил не ради того, чтобы ранить кого-либо, а лишь для того, чтобы пощекотать его. Его, или он не хотел попасть в эту особу или хотел попасть не таким образом. Если ущерб наносится непредвиденно, то это несчастье. Если же не непредвиденно, но без злого умысла, то это проступок. Проступок совершается в том случае, когда принцип вины лежит в действующем лице. Случается несчастье, если принцип лежит вне действующего лица. Когда человек действует сознательно, но не обдуманно, то он совершает несправедливый поступок. Например, в тех случаях, когда ему случится совершить что-либо под влиянием гнева или по какой-либо иной страсти, необходимой или естественной, нанося таким путем ущерб и ошибаясь, люди поступают несправедливыми действиях несправедливые действия. Но в следствие подобных действий этих людей нельзя еще назвать несправедливыми и дурными, ибо нанесенный ими ущерб не есть следствие их порочности. Если же человек поступает так преднамеренно, то он несправедливый и дурной человек. Справедливо поэтому говорится, что совершено под влиянием гнева, то не преднамеренно, ибо не тот вызвал действие, кто гневается, а тот, кто возбудил гнев. Спор в таких случаях ведётся не о том, совершено ли действие или нет, а о том, справедливо ли оно, ибо гнев возникает вследствие кажущейся несправедливости. Здесь вопрос идёт не о том, совершено ли действие, как в спорах об известных обязательствах, в коих один из спорящих необходимо должен быть дурным человеком, за исключением разве того случая, когда он поступил так вследствие запометания. Здесь спорящие согласны относительно того, что действие совершено, и спорят лишь о том, в какой мере оно справедливо. Нанёсшее оскорбление очень хорошо знает об этом, так что один думает, что с ним поступление справедливо, другой напротив. Но совершает преступление тот, кто наносит преднамеренный ущерб, и кто совершает подобного рода несправедливые действия, про того можно сказать, что он несправедливый, когда его действия нарушают пропорциональность и равенство. Одинаковым образом того можно назвать справедливым, кто преднамеренно поступает справедливо, а справедливо поступает он уже в том случае, когда действует только произвольно, а ещё не преднамеренно. Одни из произвольных действий заслуживают снисхождения, другие его не заслуживают. А именно те заслуживают его, которые совершены нами не только неосознательно, но и вследствие незнания. Другие напротив, если совершены нами не по незнанию, а не сознательно вследствие неистественной, не человеческой страсти, не заслуживают снисхождения. Параграф 11. Но, может быть, кто-либо затруднится сказать, в достаточны ли меры, определённые понятия испытывания и нанесения несправедливости и верны ли, во-первых, изречения Еврипида, которым нелепо говорится: "Я убил свою мать", Коротко говоря, добровольно по ее желанию или же не добровольно, но она хотела того. Спрашивается, возможно ли, чтобы кто-либо добровольно испытывал несправедливость, или же это невозможно? И испытывание несправедливости всегда ли непроизвольно, а нанесение ущерба всегда ли произвольно? Или испытывание несправедливости всегда непроизвольно, или наоборот всегда произвольно, подобно тому, как и всякое нанесение несправедливости произвольно, или же одно произвольно, а другое всегда непроизвольно? То же самое касательно того, кому уделяется справедливость. Справедливый образ действий всегда произволен, так что естественно предположить, что испытывать несправедливость и получать в удел следующее и то и другое или произвольно, или же не произвольно. Нелепым кажется предположение, что уделение справедливости всегда произвольно, ибо многие люди нехотя получают следующее им Поэтому это может затруднить вопрос: всегда ли тот, кто испытал известную несправедливость, в то же время и терпит несправедливость или же относить настрадание, должен сказать, тоже что относить на деятельность? Может быть, что кто-либо совершенно случайно испытывает справедливое решение, а равно и произносит его. Ясно, что то же самое, можно сказать, и о несправедливости. Ибо ведь ни одно и то же делать несправедливое и совершать преступление, так же как ни одно и то же терпеть несправедливое или испытывать несправедливое обращение. То же самое относительно справедливого образа действий и справедливого обращения с кем-либо. Ибо невозможно испытывать несправедливое обращение, если никто не поступает несправедливо, и невозможно испытывать справедливое обращение, если никто не поступает справедливо. Если совершать преступление, значит, говоря безотносительно произвольно вредить кому-либо, если произвольно предполагает знание лица, средств и образа действий, и если невоздержанный произвольно вредит сам себе, то он произвольно совершает на себой преступление, и значит, совершить над собой преступление возможно. И вот в этом-то и заключается одно из указанных затруднений: возможно ли совершить над собой преступление? Далее, если кто-либо добровольно Вследствие невождеженности терпит вред от кого-либо, действующего так же произвольно, то выйдет, что возможно добровольно терпеть несправедливость. Или же определение неверно. Не должно ли к словам наносить вред, сознавая лицо, средство и образ действий прибавить против воли другого? И так иной произвольно терпит вред, и выносит несправедливый, но никто добровольно не терпит несправедливости, ибо никто ведь этого не хочет. Не хочет этого и невоздержанный, но поступает против разумной воли, ибо никто не хочет того, что он не считает хорошим, и невоздержанный не поступает так, как он думает, что следовало бы поступать. Напротив, тот, кто отдаёт своё, как отдал по словам Гомера Главкон Диамиду, Золотое взамен медного оружия и сто быков взамен девяти. Тот не терпит несправедливости, и бы дать было в его власти и испытывать же несправедливость не в нашей власти. Но необходимо должен быть кто-либо, кто наносит несправедливость. И так ясно относительно испытывания несправедливости, что оно непроизвольно. Параграф двенадцатый. Мы и должны рассмотреть еще два вопроса из тех, которые намеренно были рассмотреть. Во-первых, кто поступает несправедливо при распределении? Тот ли, кто уделяет большую часть не по достоинству, или тот, кто принимает эту большую часть? И во-вторых, возможно ли поступать несправедливо относительно самого себя? Если первый из упомянутых случаев возможен, и распределяющий поступает несправедливо, а не тот, кто берёт слишком большую часть, то выходит, что тот, кто сознательно и произвольно уделяет другому более, чем он уделил бы себе, сам с собой поступает несправедливо. А так именно поступают люди скромные, умеренные, ибо истинно праведный человек довольствуется меньшим. Но, может быть, и это неверно без относительности. Он при случае может выиграть на другом благе, например, в общественном мнении или вообще на прекрасном. Но затруднение это разъясняется самим определением несправедливого образа действий. Такой человек не терпит против воли следовать, следовательно, он и не терпит несправедливости, а испытывает разве только материальный ущерб. Ясно, что тот совершает преступление, кто распределяет не по достоинству, а не тот, кто берёт часть большую, чем ему следует. Ибо не тот, кто имеет известное отношение к несправедливости совершает преступление, а тот, кто делает это произвольно. А это-то и есть принцип действия, и он находится в распределяющем, а не в берущем. Сверх того слово действовать употребляется в различных значениях. И в известном смысле, а не одушевлённых предметах, можно сказать, что они совершают убийство, например, пророгу или прораба, исполняющего приказание. Они не совершают преступление, но делают несправедливы. Далее, есть ли распределяющий, делил неосознательно, то он по закону справедливости не совершил преступления, и его решение не преступно. Тем не менее, оно несправедливо. И беспридливость закона иная, чем выше упомянутой правда. Если же он сознательно решает дело несправедливо, то он сам участвует в несправедливости и выгоде, покровительствуя другу или удовлетворяя чувство мести, и оба участвуют в выгоде как тот, кто принимает участие в преступном делении, так и тот, кто из упомянутых причин распределяет несправедливо. Судья, несправедливо присудивший одной стороне поле, получает ведь не поле от нее, а деньги. Параграф тринадцатый. Люди полагают, что несправедливый образ действий в их власти, что поэтому и справедливо и легко, но это не так. Легко, конечно, вступить в связь с женой соседа и прибить ближнего или дать следующие ему деньги. Это легко и в нашей власти, но сделать это определённым образом нелегко и не в нашей власти. Точно так же они думают, что немного мудрости необходимо для того, чтобы знать справедливые и несправедливые, так как не трудно познать то, о чём говорится в законах. Но не это ведь справедливое, хотя случайно справедливый и законный может совпадать. Справедливый же состоит в образе действия и в образе распределения. Это одного гораздо труднее, чем, например, знать лечебные средства, хотя ведь и здесь легко знать, что мёты вино, элибор, прижигание и операции суть лечебные средства. Но знать, как должно применять эти средства к здоровью и по отношению к каким людям и когда, столь же трудно, сколь трудно быть врачом. По этой же самой причине они думают, что справедливый точно так же хорошо мог бы поступать несправедливо, так как справедливый нисколько не хуже, а напротив, ещё лучше в состоянии совершить все эти действия. Он мог бы совершить прилюбое деяние и прибить. Мужественный мог бы бросить щит и, повернувшись, убежать куда бы то ни было. Однако быть трусом или несправедливым не то же самое, что совершить нечто подобное, за исключением случайного совпадения того и другого. Но быть таким, то есть трусом и несправедливым, значит иметь такие душевные качества, которые влекут за собой подобные поступки. Точно так же, как быть врачом и лечить не то же самое, что оперировать или не оперировать, давать лекарство или не давать. Но быть врачом значит делать это определенным способом. Следует заметить, что справедливость может иметь смысл лишь для таких существ, которые владеют тем, что, говоря без относитно, есть благо, допускающее избыток или недостаток. Ибо для некоторых не может быть избытка. Например, конечно, его не может быть для богов. Для других напротив, даже малейшая частичка благ не бывает полезна. Например, для неисправимо дурных людей, которым всё вредно. Поэтому-то справедливости относятся до людей. Параграф 14-ый. Нам следует теперь сказать о правде и о понятии правды, а также об отношении правды к справедливости и понятия правды к понятию справедливого. При ближайшем рассмотрении понятия правды и справедливости кажутся не безусловно тождественными, но также и не различными по роду. С одной стороны, мы до такой степени хвалим правду и праведного человека, что, хваля, переносим это понятие и в другие области, употребляя его вместо понятия добра, желая им сказать, что то, что заключает в себе более правды, в то же время и лучше. С другой стороны, следуюе размышлению кажется нелепым считать наряду со справедливым и праведное за нечто похвальное, или справедливое и не хорошо, или же праведное несправедливо, если оно различно по роду от справедливого. Если же оба хороши, то они по понятию тождественны. Вот такого то рода затруднений возникает при рассмотрении понятия правды. Однако все эти положения в известном смысле верны, нет в них противоречия. Правда всегда касается известного случая применения справедливости. Здесь-то является высшая справедливостью, но вовсе не есть особый род лучшей справедливости. Правда и справедливость одно и то же, и обе они хороши. Но правда лучше справедливости. Затруднение же возникает в силу того, что правда, будучи справедливой, несправедлива в смысле буквы закона, а есть исправление законной справедливости. Причина же этого заключается в том, что всякий закон общее положение, относящееся к некоторым частностям, и нельзя дать верных общих определений. В тех случаях, в которых должно дать общее положение, нельзя это сделать вполне верно, закон держится случающегося чаще всего, причём недостаточность закона сознаётся. Тем не менее закон верен, ибо ошибочность заключается не в самом законе или законодателе, а в природе объекта закона. Очевидно, что таков характер человеческой деятельности. Итак, если закон есть общее положение, а частный случай не подходит под общее положение, то, говоря, безусловно, правильно поступит тот, кто исправит недостаток и пополнит пробел, оставленный законодателем. Недостаток, который и сам законодатель исправил бы, если бы присутствовал, и если бы он знал о таком случае, не подходящем под общее положение, когда давал закон. Итак, правда есть справедливость и лучше, чем отдельный случай применения справедливости, но не лучше справедливости вообще, а лишь лучше той, которая в силу своей общности заключает в себе ошибочность. Такова природа правды. Она заключается в исправлении закона в тех случаях, где он, следствие своей общности, неудовлетворителен. В этом и заключается причина, почему закон не может касаться всего. Так есть вещи, относить на которых нельзя, дать закона, которые нуждаются в отдельном постановлении. Относительно неопределенного можно дать лишь неопределенное правило, подобно тому, как ливийская архитектура нуждалась в свинцовом лекале. Как лекало меняется сообразно с формой камня и не остается одним и тем же, так и постановление, узаконенное путем голосования, применяется к обстоятельствам дела. Итак, теперь ясно, что такое правда и что она есть справедливость, но что она лучше отдельного применения справедливости. Из этого также ясно, какой человек праведный: тот праведный, кто намерен действовать и действует в этом направлении и не придерживается буквы закона к вреду ближнего, а применяет его свободно, даже имея законное право на своей стороне. А душевное качество такого человека праведность есть приобретенное свойство, не различающееся от справедливости. Параграф 15. Ясно из предыдущего, возможно ли поступить с самим собой несправедливо или нет? Всё то справедливо, что сообразно с добродетелью взято в целом и определено законом. Например, закон не позволяет убивать себя, а то, чего закон не приказывает, то он запрещает. Сверх того, если кто-либо противозаконно и произвольно наносит вред своему ближнему, не потерпев сам вреда, тот поступает несправедливо. Произвольно же поступает тот, кто знает, кому и чем он вредит. А тот, кто под влиянием страсти убивает себя, поступает произвольно и против веления истинного разума, а этого закон не дозволяет. Следовательно, человек совершает преступление, но против кого? против государства, не против себя, так как он страдает добровольно, а никто добровольно не терпит несправедливости, поэтому-то его и наказывает государство, налагая на самоубийцу известного рода бесчестие, так как он совершает преступление против государства. Сверх того, Но сколь ку человек, делая несправедливые, называется несправедливым, не будучи однако совершенно дурным, постольку и в этом отношении не может быть преступления против самого себя. Ибо быть несправедливым и делать несправедливые различные понятия. Поступающий несправедно, дурной человек в таком смысле, в каком, например, трус, дурной человек. А не в том, что соединяет в себе все пороки, и его несправедливость таким образом не должна быть понимаема в последнем значении. В противном случае пришлось бы отнять и приписать одному и тому же человеку одно и то же определение, а это невозможно. И понятие несправедливого и справедливого имеет место лишь в отношении нескольких людей между собой. Сверх того, с понятием преступления связаны понятия произвольности, преднамеренности и понятие того, что ему по времени предшествует, ибо кто в следствие чего-либо испытанного им вредит другому, отвечает ему тем же самым действием. того не считают человеком, поступающим несправедливо. Человек же, который сам себе наносит ущерб в одно и в то же время и действует, и страдает. К тому же, вышло бы, что он по доброй воле испытывает несправедливость. Сверх всего не один человек не может поступать несправедливо, не впадая в какую-либо частичную неправильность. Никто не совершает прилюбодеяние с собственной женой, или никто не совершает грабежа в собственном доме, или никто не ворует собственных денег. Но вопрос о том, может ли кто нанести себе несправедливость, уже окончательно решается определением данного относительно добровольного испытывания несправедливости. Ясно также, что то и другое дурно. как испытывать несправедливость, так и наносить несправедливость. Ибо одно означает иметь менее, а другое имеет более, чем середину, которая в области медицины соответствует здоровью, а в области гимнастик хорошему телосложению. Однако поступать несправедливо хуже, ибо преступление сопряжено с порочностью и всегда заслуживает хулы, при том сопряжено с окончательной и безотносительной порочностью, или по крайней мере близко к ней, так как не все произвольное сопряжено с преступлением. Напротив того, терпеть несправедливость не предполагает ни порочности, ни преступности. Итак, испытывание несправедливости как таковой есть меньшее зло. Никто однако не мешает ему быть в известном случае и большим злом, но наука не заботится об этих различиях и называет воспаление лёгких болезнью более тяжкой, чем вывих ноги, хотя может случиться наоборот. Например, если споткнувшийся вследствие своего падения попадёт к неприятелю и будет убит, Говоря же метафорически, играя с синонимами, можно сказать, что хотя и нет справедливости, обязанности всего человека относить на себя, но есть обязанность некоторых частей его относить на других. При этом имеется в виду не весь объём понятия прав, а лишь право господина над рабами и отца над семьёй. Говоря таким образом о справедливости, мы различаем часть души разумную от неразумной. В виду этого деления принимают преступления против самого себя, ибо возможно в этом случае, что человек страдает от собственных страстей. И здесь следует предположить известного рода правовые отношения, какие существуют между правищим и повинующимся. Таким образом, определена справедливость и другие этические добродетели. Книга шестая. Шестая книга этики весьма важна, но и наиболее трудная из всех. Понятие практического разума, практичности и их отношение к теоретическому разуму представляет значительные трудности как для переводчика, так и для толкователя Аристотеля.